Рабочие заметки. Дело Сары Леруа, 1999 год. Для Жасмин стало обычным делом дважды в неделю приходить в особняк Леруа. Чаще всего в этом доме с синими ставнями не было ни души, не считая её матери, которая делала там уборку. Эрик учился на подготовительных курсах в Лилле и лишь изредка приезжал на выходные. Ирис весь день проводила в своём салоне красоты, а Бернар Леруа Без продоху трудился в мэрии или умасливал каких-нибудь высокопоставленных чиновников, которые могли быть полезными для его карьеры. Сара поздно возвращалась из бассейна, Бенджамин, похоже, старался избегать Жасмин, а если и пересекался с ней, то ограничивался невнятным: "Привет". Когда в доме появлялись другие родственники хозяев, они его все её не замечали. Как правило, Жасмин устраивалась в большой кухне, обставленной мебелью с жёлтыми фасадами. Мати маляла её ничего не трогать и вести себя как можно тише. Ирис была столь великодушна, что позволила дочери домработницы приходить сюда на час в день и делать уроки. Разумеется, злоупотреблять её расположением было нельзя. Этот дом очень нравился Жасмин. В временам, когда звук пылесоса доносился из гостиной, она, крадучись, поднималась наверх и приоткрывала двери спален. Её восхищал толстый ковёр, дизайнерская мебель, мраморная облицовка ванных комнат. Но больше всего ей нравилось разглядывать гардеробную Ирис. Она походила на то, что была у Кэри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе". Жасмин проводила рукой по нарядам, тщательно отутюженным её мамой, закрывала глаза и вдыхала запах свежей лаванды и обновок. Она представляла, как надевает платье или туфли лодочки, наносит на лицо немного дорогущего крема от морщин, который стоял у зеркала в ванной комнате, смежной со спальней. Она задавалась вопросом, что нужно делать, чтобы стать такой, как Ирис, и обладать всем, что есть у Ирис. Как-то раз Жасмин зашла в гардеробную. Не сдержавшись, она стала поглаживать кашемировый шарф, такой мягкий, что ей хотелось прижаться к нему щекой и не заметила, как открылась дверь. Из задумчивости её вывело демонстративное покашливание. Жасмин вздрогнула и в панике обернулась. Перед ней стояла Сара с рюкзаком истк за спиной, и явно забавлялась, с интересом наблюдая за происходящим. Жасмин покраснела, спешно вернула шарф на полку и пробормотала: Я помогаю маме. Она попросила меня отнести сюда этот шарф. Сара, ухмыльнувшись, подошла к развешанным по цветам шёлковым блузкам, провела по ним кончиками пальцев и заговорщически спросила: "Хочешь примерить?" Жасмин решительно замотала головой. Сара же сбросила рюкзак на пол, схватила шубу, надела на себя и принялась крутиться перед зеркалом. "Мне идёт?" "Да." Выдохнула Жасмин, беспокойно поглядывая на дверь. "Очень красиво", Сара рассмеялась. "Обманчица. Ирис считает, что у меня слишком широкие плечи, поэтому в шубе я выгляжу как дальнобойщик в костюме медведя". "Как можно говорить такие гадости?" непроизвольно выпалила шокированная Жасмин и тут же закрыла рот рукой, ужаснувшись собственным словам. Сара, чуть помедлив, сказала: "В этом вся Ирис. Она абсолютно чокнутая, хотя никто этого не замечает. И Сара начала кривляться в шубе перед зеркалом. Совет моё зеркальце, скажи, кто на свете всех милее? Вдруг она схватила Жасмин за руку. "А это что такое?" спросила она, указывая на розовую тесёмку на запястье Жасмин. "Разочарованные", прочла она вслух. "И что это значит?" "Ничего". Просто браслетик. Вы все трое такие носите, заметила Сара, и Жасмин увидела, как её глаза вспыхнули яростью. Обычная девчачья чушь ничего особенного не значит. Пусти! Ты делаешь мне больно. Сара отпустила руку Жасмин, с побелевшим от гнева лицом сбросила шубу на пол и, не сказав больше ни слова, вышла из комнаты. Жасмин быстро подняла манто и аккуратно повесила на место. Потом вернулась на кухню и с дрожащими руками продолжила делать математику. Её мать по-прежнему боролась с пылью в гостиной, поэтому ничего не заметила. После Жасмин переживала, что Сара выдаст её и Матю Голд. Она не спала несколько ночей подряд, но ничего так и не произошло. На следующей неделе Маргана, как обычно, привезла Жасмин к дому с синими ставнями, и жизнь снова пошла своим чередом. Жасмин устраивалась на кухне и молча делала уроки. С тех пор она не осмеливалась выйти даже в туалет. Правда, время от времени к ней приходила поговорить Сара, иногда садилась рядом и тоже делала домашние задания, обращаясь к ней за помощью. После дня рождения своего брата, которому подарили новый велосипед, Жасмин перестала бывать у Лиро.